Говорят, третий, возьмите, что есть у меня, возьмите меня самого, тем меньше я буду связан с жизнью. Если бы они были совсем сострадательные, они отбили бы у своих ближних охоту в жизни. Быть злым было бы их истинной добротой. Но они хотят освободиться судьбой от жизни, что им за дело, что они еще крепче связывают других с своими цепями и даяниями. И даже вы, для которых жизнь есть суровый труд и беспокойство, разве вы не очень утомлены жизнью? Разве вы еще не созрели для проповеди смерти? Все вы, для которых дорог суровый труд, И всё быстрое, новое, неизвестное вы чувствуете себя домно. Ваша деятельность есть бегство и желание забыть самих себя. Если бы вы больше верили в жизнь, вы бы меньше отдавались мгновению. Но чтобы ждать, у вас нет достаточно содержания. И даже чтобы лениться. Всюду раздаётся голос тех Кто проповедует смерть, и земля полна теми, кому нужно проповедовать смерть или вечную жизнь. Мне все равно, если только они не замедлят отправиться туда. Так говорил Занатуско. О войне и воинах. Мы не хотим пощады от наших лучших врагов, а также от тех, кого мы любим до глубины души. Позвольте же мне сказать вам правду. Братья мои по войне, я люблю вас до глубины души. Теперь и прежде я был вашим равным, и я также ваш лучший враг». Позвольте же мне сказать вам правду: Я знаю о ненависти и зависти в вашем сердце. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти. Так будьте же настолько велики, чтобы не стыдиться себя самих. И если вы не можете быть подвижниками познания, то по крайней мере, Его ратниками будьте. Они спутники и предвестники этого подвижничества. Я вижу множество солдат. Как хотел бы я видеть много воинов. Мундиром называется то, что они носят. Да не будет мундиром то, что скрывают они под ним. Будьте такими, чей взор всегда ищет врага, своего врага. И у некоторых из вас сквозит ненависть с первого взгляда. Своего врага ищите вы, свою войну ведите вы, войну за свои мысли. И если ваша мысль не устоит, Все-таки ваша честность должна и над этим праздновать победу. Любите мир, как средство к новым воинам. И при том, короткий мир, больше, чем долгий. Я призываю вас не к работе, а к борьбе. Я призываю вас не к миру, а к победе. Да будет труд ваш борьбой, и мир ваш победою. нужно молчать и сидеть смирно, только когда есть стрелы и лук, иначе болтают и бронятся. Да будет ваш мир победою. Вы говорите, что благая цель освещает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны...